Легко понять, говорит Энгельгард в прекрасной книге Прогресс как эволюция жестокости, к каким результатам должно было привести воспитание человечества в духе бесчеловечности. Тысячелетиями культивированная, разработанная, взлелеянная жестокость, заразив в большей или меньшей степени всех культурных людей, должна была достигать исключительного развития у отдельных лиц. Таким образом, создались целые разряды людей, находивших своё удовольствие и отраду в чести, славе, утеху и развлечения в истяжении себе подобных. Хорошо вымуштрованный культурный человек направляет свою жестокость в русло намеченное законом. Если же дрессировки не хватало, жестокость прокладывала собственный путь. Плодс-майоры или порутчик Жеребятников, изтезатели арестантов, изображённые в записках из мёртвого дома Достоевского, были почтенными и полезными членами своего общества, так же как и Шишковский и генералы Измайлова, Рокчеевы и Шварцы, малюты Скуратовы. А рядом с ними существовал контингент таких же мучителей, но почему-либо проявлявших свое зверство в форме, не допускавшейся общества. Те и другие — лишь крайнее проявление, наиболее зрелый продукт начал развившихся веками. Конечно, такой фонд жестокости не может исчезнуть быстро. С прошлого столетия начинаются реформы в разных сферах быта, стремящиеся вывести из обихода мучительство и отнять почву у истязателей. масса удовольствий, издавна оценённых и просмакованных культурным человечеством, вычеркнуты из обихода, изъяты из обращения. Нечего делать, надо покориться. Дрессировка, тоже вошедшая в плоть и кровь культурного человека, является на помощь. Он отказывается от насилия, заменяет его суррогатом, пытками морального свойства. Можно отменить рабство, пытки, порки и прочее, но как вы отмените свирепость, развивавшуюся веками под влиянием рабства, пыток, порк?